Глава восьмая. Красные пески. Вестерн с Юнием пришли к десантному скату в числе последних. Этот скат был много меньше того, встреченного впервые в сибирском городке. Просторное чрево десантного отсека, пластиковые с виду перегрузочные кресла-ложа, изгибающиеся под нужным углом, вспомогательные отсеки, обязательно медицинский, силовые установки кабина пилотов, практичные и без изысков. Трудяга-транспортник, но, в отличие от земных собратьев, летал и плавал везде. Внутренняя обшивка, бежевый бархат, узкие обзорные окна, справа и слева во всю длину. Сидели вперемешку. Светлые, чуть вьющиеся волосы атлантов контрастировали с короткими армейскими прическами землян. Юний сел рядом с Эмом, с интересом прислушиваясь к байкам Столярова, начинавшимся неизменно со слов «А вот еще было...» Только сейчас он канадец, извините, уже конфедерат. Сэм Вестер понял, что не знает о Столярове практически ничего. Ну да, синтет. Но когда это открылось? А если прикинуть, что использовать его запросто так бы не стали, оставалось только гадать, где Гена был и чего он там видел. Видел же он, судя по его словам, не только Землю вдоль и в поперек, но и систему Юпитера и слабо слаборазведанная Сатурна, Не говоря уже о Марсе Луне, отсек открылся, и в центр вошла гибкая фигура в черной броне, окинула их огненным взглядом Афина. Сам даже подпрыгнул от изумления, но его придержал за локоть Юни, успокойся, мол. «Воины, не буду вдаваться в слова, к сути, из района высочайшей горы, которую земляне именуют Олимп, да именно так, честь нашего пантеона, получен аварийный маячок». Старый, архаичный, примерно две тысячи лет со времени катастрофы по нашему времени и 15000 земли. Поясню землянам, ибо они идут плечом к плечу и меч к мечу. Марс ранее был колонизирован, имел воздух, воду, жизнь. Все это ушло во время бегства горгон Долины Марьянер, Великий каньон, а также разбитое кольца астероидов, ранее планета Файтон, следы бушевавшего сражения. И здесь остался кто-то из наших, посылая сигнал бедствия 15 тысяч лет. Надо найти маячок, либо следы падения. Предельная собранность внизу, ибо нас не было здесь давно. Разбиться четверками. Два человека, два. Атланта. Людей опекать и прикрывать. Они еще не имели опыта наших бит Афина вышла, взведенная, устремленная, как уложенная на тетиву стрела. Сэмми, это правда, что ли? Опешивал, уставившись Иван. «Как так может быть? Пятнадцать тысяч лет? Может...» Повернувшись к сторону приближающегося красного диска, ответил Критий, «Криокапсула, если не повреждена, то может. Хотя это большой строк даже для нас. Мы живем по 3000 лет, но не 15 Большая часть из нас первое поколение после катастрофы. Всего этого мы уже не помним, но невеликие. Как так...» вернулся к нему Паша Багрянцев. «У вас же вроде демократия или коммунизмы великие». «Великие по свершениям и деяниям. Их должно почитать. Разве вы не почитаете своих стариков?» и «Везде по-разному». «Почесал шевелюра Багрянцев. Но на наших без не взглянешь, а ваши – ну реально прям боги. Пусть они сами всячески это отрицают. Вон Афина, ей же лет двадцать максимум». «Она, дочь Зевса, громовержца». «Этим все сказано. Большей части башков поменьше не существовало. Вы их сами придумали. Для правдоподобия и развлечения, но великие есть». «Да, включился в беседу ли Костас, окрещенный Геной в Костика? Ну, Афину вот видели. Персея, Харона. Скажешь, еще и Аполлон. Злата кудры существует. Он сидит рядом с Эмюэлем». «Серьезно?» – ответил Критий. «Ты не знал, что ли?» «У людей отвисли челюсти». Сэм-со уже на юне. «Одно из моих имен на разве-то что-то меняет?» Усмехнулся Атлант улыбкой Джоконды. «Нет, э, да, то есть нет». Смутился Вестер. «И как я не догадался раньше, книги, искусство, музыка». Марс. Человечество всегда грязело о красной планете, начиная с древних шумеров и египтян, составивших астрономические календари с учетом кровавого красного огонька на небосводе и доныне и ранее всех Атланты. Сколько написано книг, населивших его диковинными существами, снято фильмов, открывающих завесу тайны и предугадывая вехи грядущей колонизации. Началась она весьма буднично, когда американский корабль АРС-1, укрываясь от космической радиации ловушкой Перельмана, спустя два года, 11 июня 2050 года, приземлился на Красной планете в момент наибольшего сближения с Землей. Человечество затаило дыхание и не сводило глаз с мониторов, но умешалась судьба, не спасла сильнейшую солнечную бурю, и трансляция была сорвана. Позже астронавты привезли пленки, запечатлевыми, когда нога человека ступила на красную планету, однако торжественность момента прошла. когда в Луну вгрызлись добытчики и на Землю хлынул поток ранее невиданных материалов и ресурсов. Были разработаны двигатели «Негелия-3». Да, от них ожидали большего. Они давали скорость всего 60 километров в секунду, но да ведь и два месяца, куда меньше, чем два года. Позже их совершенствовали. Решающая победа была принесена русскими физиками, создавшими двигатель системы Королева, развивающим скорость 150 километров в секунду, с которым и путь Марса в наибольшем противостоянии преодолевался за месяц. Тогда и хлынули на Марс поселенцы. Первые модули вплавляли скальные породы для защиты от радиации и удержания атмосферы. Затем, по аналогии с ловушкой Паралимна, была создана технология жидкого ядра, генерируя купольное магнитное поле, решив эту проблему. Окей, тяжелее за на Марсе хватало с слегкой водород для топливной реакции, к тому времени привозили танкеры сатурнианской системы. Скотт плавно скользнул вниз, почти не встречая сопротивления разреженной атмосферы, подогнул крыло и пошел низко над красными песками. Не тратя времени, десант высаживался через мембраны. Сэму было страшновато прыгать, но, увидев, как уверенно сигнули Юний и Тарсий, они с Пашей переглянулись, прощаясь с жизнью и, набрав дыхание, как перед прыжком в воду, шагнули следом. Он рискнул приоткрыть глаз, ожидая, что его вот-вот расплющит они высокую встречную скалу. Но симбион, согнувшись в полете публиком и соприкоснувшись с твердью, какое-то время резво катился по пескам, затем расправился, вернув правление. Сэм, не веря, осматривался вокруг. Везде красные пески и изъеденные временем скальные гряды. Но вот он, Марс. Он ожидал чего-то необычного и пахального, все-таки чужая планета – Но все оказалось на удивление обыденно, как и в первой экспедиции Джонсона Петрова. Как и миллионы лет назад играл мертвыми песками ветер, не обращая на человека никакого внимания. Да выяснилось впереди громада Олимпа. Он включил звук. Ничего необычного. Ветер шелестом метет песок. Рядом, выгребаясь из песка, распрямился еще один бублик. «Сэмми с почином». Хлопнул, подойдя по плечу Багрянцев, делая свое забрало проницаемым. «Твоё первое десантирование. Теперь ты полноценный десантник и первопроходец. Ёлки, красиво же тут, как в Каракумах. Мне больше Аризона напоминает, только кактусов нет. И Джона Картера. А это кто?» Багрянцев впервые руки в боки, с интересом осматриваясь по сторонам. Это из области литературы, Паш. Как раз про пустыню и Марс. Только там был мох и зеленые марсиане. «Да». Зажегся в глазах Багрянцева интерес. «Вернемся, дашь почитать». «А где Атланты?» Они обогнули небольшую гряду и увидели Юня с Тарси, что, выдвинув голографические проекции, изучали местность. «Так, с чего будем начинать?» спросил Паша, от нетерпения пританцовывая, как стреноженный конь. Сканируя местность на наличие обломков и следов. Обернулся Тарсий. «Разрешение брони слабовато. Глубже 50 метров глубь она не пробивает». «Вы тоже. Разделите между собой участок и проверьте по ущельям». «А что с Левиафана было нельзя?» – поинтересовался Багрянцев. «Чем бы ты тогда занимался?» Едва заметно улыбнулся тарсий «С орбиты он не накроет большой участок глубоко. А грубками и скатами мы справимся куда быстрее. Двигайтесь челноком в сторону Олимпа». «А что искать?» – поинтересовался Сэм, зажигая меню на забрале. «Сейчас». Юни отвернулся от светового столба и дотронулся к рукову Сэма. Передал броне данные. «Круто!» С уважением присвистнул Паша. «Значит, за нами вызывальное обнаружение. Погнали, Сэмми. Для бешеного аббаса стоя в Ты туда, я сюда». миг и съежившись в трансформации, загребая когтищами песок, невесомый как гепард, он умчался ущельем. Сам последовал его примеру, дополнительно включившись сканер на обнаружение живого и металла. Через некоторое время, посмотрев на датчик давления атмосферы, он с удивлением обнаружил приемлемые для жизни параметры. Остановился, сел как огромный кот, обернувший хвост вокруг ног и принялся соображать, Ближайший купол поселения бог знает где, магнитным полем ясно дело тут и не пахнет. Кто же станет накрывать пустошь, попробовать воздух дальних планет? Романтика. Посмотрим, что скажут джунгли, посмотрим, что скажет броня. Забрала-открылась, оставив закрытыми лишь глаза, защищая их от песка. Хотя ветер едва шуршал, что при здешнем давлении и неудивительно, но вот что тут, в этом месте, оно подозрительно нормально, чуть ниже нормы, как в Андах, Вдохнул, пробуя чужую планету на запах. Воздух высушенный, какой-то безвкусный, несло едва уловимое ржавчином или очагом, который сложен из камней и скреплен пережженной глиной. «Хорошо, хватит сидеть, работа сама себя не сделает». Он вновь начал набирать ход, растопыривший выберись из сканера, помчавший следующему ущельем так, что ветер начинал свистеть даже в разреженной атмосфере. «Вот зачем хвосту шипы? А вы думали, для красоты?» и тут На самой грани слышимости он услышал пение, остановился, как вкопанный, прислушался, задействовал ушки брони. «Да, точно. Отчетливое пение то замирает, то снова набирает высоту. Может, ветер воет в расщелинах?» «Нет, он едва гонит песок. И тут броня учуяла органику, подсветив ее назабрали. За поворотом ущелья красная гематит того и скале он увидел нору. А нора это что?» «Правильно. Вомбат. Большой и...» круглый «А зачем ему селиться там, где нечего жрать?» Пошел вперед. Ущелье заканчивалось круглой площадкой, на которой, стоя столбиками, как суслики пели вомбаты, они выводили хоралом мелодию, то поднимая, то повышая тон, вторя огромным колонном. «Юни, Паша!» «Я кое-что нашел», – прошептал Сэм, устроившись на песке и приказав бронями микрировать под его цвет. «Идите на пеленг, только тихо, не то спугнете местных паломников». «Сейчас будем», – коротко ответил Атлант. Сэм принялся рассматривать вомбатов. Несомненно, зверьки проводили какой-то ритуал возле странных пилонов, которые броня упрямо отказывалась определять как металл. Он вспомнил, что видел точно такие же на земле в Индии, высотой ровно 7 метров. Только эти были не круглые, сплюснутые, напоминая воткнутые в грунт лопасти вертолета. Колонны гудели, как храмовый гонг в Посейдонисе. То поднимая, то упуская свою тональность, им самозабвенно вторили вомбаты сзади. Невесомо как призраки возникли атланты, понятливо слившись с песком, а еще через пару минут вбежал, сверкая глазищами Паша и тоже растянулся рядом. «Это что еще такое?» Забленно протянул он. «Ты про вомбатов или про колонны?» Ответил Сэм, присматриваясь к Харалу. «Они тут проводят ритуал». «Ничего себе! Прямо крестный ход! А что это?» «За колонны еще такие». «Атмос», — ответил Юний. «Атмосферный генератор. Им 1015 И до сих пор работают». «Нам бы так». С уважением покивал Багрянцев. яван вон ее мобиль в прошлом году купил, так он уже рассыпался. Писали же про ваши артефакты на Марсе, но до сегодняшнего дня их не видел. Да и никто не видел. Скрывали их корпорации». «Что будем делать?» Посмотрел сын на Атлантов. «Оставим их здесь, пусть поют или двинем дальше». Юни, не ответив, сел в позу лотоса, так было удобнее всего, закрыл глаза и выдал вибрирующий звук «Ау-м-м-м-м». м сэм он чего?» Выторещался Бакрианцев и от удивления хотел было подняться, но Сэм успел его придержать. «Уймись, это первый слог летания разума атлантов, сохранившийся весьма искаженном виде в буддизме и в тот же миг». Колонны, словно расслышав Атланта, подхватили его вибрирующий распев бомботы. На миг вышли из транса, заозирались по сторонам, прислушиваясь. И тоже подхватили вибрирующий слог юни Все их сообщество согласно вторило колоннам и Юнии, вытягивая на фоне красного неба и песков. А он... Когда распев достиг наивысшей точки, Атлант перешел к следующему слогу. «Сэм, а что это вообще за цирк?» Или Таня такая?» Обратился к нему Багрянцев. «Не знаешь. Ментальная практика сосредоточения и очищения. Слоги, вроде нашей считалочки, для запоминания цветов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Если дословно по слогам, то выйдет творческая воля, воплощает сердечную мысль, чувство в проявленном». «Верно», — кивнул Тарсий. «Только не для запоминания, а для фокусировки. Пожалуй, я...» «Присоединюсь». Он уселся на песок, немало не беспокоясь о том, чтобы зверьки их не заметили. Похоже, те пребывали в трансе. «Аммм...» Подхватил следующий слог Тарси и вливаясь их в хорал. «Сэм, ты это...» «Не вздумай!» Опасливо шепнул Багрянцев. «Я что, один в этом дурдоме останусь?» Юний неожиданно встал и невесомо легкими шагами спустился на площадку, оставляя позади сползающий кирпично-красный песок. Прошел через сообщество вомбатов к колоннам, встал между ними и разведя руки, дотронулся к управляющим контурам. Атмос загудел сильнее, резонируя слогу «Рам». Вомбаты самозабвенно взывали к красному марсианскому небу юни Открыл глаза. Тарси тут же встал и жестом позвал их за собой. Зачарованные зверьки, не видя, расступались перед людьми, пустивших в круг. Тарси сел в центре, напротив Юния. Сэма чертыхающийся багрянцев по бокам, когда же завершился последний слог, атмос утих, став мертвой с виду железякой. Вомботы очнулись, но не разбежались кто куда, а зубы посмотрели на званный обед».